Глава десятая Новая эра Лифт не работал Странно, но Маруся даже испытала Некоторое облегчение Вообще-то она никогда не боялась лифтов Но оказаться в замкнутом пространстве В такой ситуации Казалось еще более страшным Чем блуждать в темноте Как долго надо спускаться на нижний этаж по лестнице, она не знала. В любом случае, спускаться не подниматься. Когда-нибудь ступеньки кончатся, и она выйдет к лабораториям. В прямом смысле слова, на ощупь, Маруся преодолела четыре этажа, держась за перила и осторожно переставляя ноги. Паника исчезла, и на ее место пришло тупое и животное спокойствие». Маруся двигалась к цели с отрешенной обреченностью, как грустная корова, но убой. Остаться в живых казалось совсем уж невозможной и утопической идеей. Кого-нибудь спасти? Кого? Собственно, по этой самой причине энтузиазм упал до нулевой отметки и делать что-либо не хотелось вообще. Скорее всего... На нижнем этаже она найдет очередные трупы, и среди них окажется приятный благородный старец с длинной белой бородой, который так мечтал спасти человечество, но по какой-то причине умер, как и все остальные. Приятная перспектива. Но обещание надо выполнять. Ступеньки все не кончались, а Маруся потеряла счет этажам – В какой-то момент ей показалось, что она может так спускаться целую вечность. Раз ступенька, два ступенька, три ступенька. После двадцать пятой нужно было свернуть на девяносто градусов, сделать шесть небольших шагов по ровной поверхности, снова повернуться и раз, два, пять, опять двадцать пять. Вернуть себе зрение во второй раз она даже не пыталась. Возможно, потому что в этом не было смысла, а может потому, что берегла силы на случай, если там все-таки будет кто-то живой. Через какое-то время свет появился сам. Он шел снизу и был очень слабым, настолько слабым, что сначала Маруся подумала, будто это ее глаза привыкли к темноте, но потом стало ясно, что с каждой следующей ступенькой очертания становятся резче, и значит, это был настоящий свет». Маруся даже вытянула вперед руки, чтобы оценить, насколько отчетливыми они стали и смогла рассмотреть каждый пальчик. После длительного пребывания в абсолютной черноте это казалось чем-то... чем-то хорошим или хотя бы слегка обнадеживающим. Свет шел из лаборатории. Теперь, когда Маруся стояла в коридоре по обе стороны которого располагались освещенные боксы с прозрачными стеклянными стенками, это было очевидным. На нижнем этаже было холодно и ощущалась настолько мощная вентиляция, словно здесь гулял самый настоящий ветер. Маруся посмотрела на свою больничную рубашку, которая затрепыхалась длинными полами и поправила растрепавшиеся волосы. От этого ветра хотелось укрыться или хотя бы накинуть на плечи кофту. Боксы были пустыми, и вообще этот этаж выглядел каким-то мертвым. Не в смысле смерти, нет. Трупов здесь, к счастью, не было. Он был безжизненно белым, стерильным, пустым и молчаливым. Маруся шла по кафельному полу, который обжигал босые ступни, словно жидкий азот. Осматривалась И все ее сердце переполнялось такой тоской, что хотелось просто забраться в первый попавшийся бокс, лечь на стол и умереть, не дожидаясь, когда уже что-нибудь случится. Коридор был длинным, но последним усилием воли Маруся заставила себя дойти до самого конца. Где-то здесь должен был находиться учитель, по крайней мере, так сказала мама. Могла ли она ошибиться? Наверное, могла А может быть, учитель уже ушел Может быть, его похитили Ведь арки тоже пропали Может быть, у них был припасен какой-нибудь маленький и хитрый космолет В который они затолкали седого старика И улетели на какую-нибудь другую планету Или просто в другой город та да да да Маруся подскочила от неожиданности Менее всего она ожидала услышать торжественный напев. «Наша девочка — настоящий герой?» Она до сих пор не видела, откуда доносился голос. Голос был знакомый, и в нем было что-то еще, что-то странное. Как будто он был «Ты становишься настоящим воином!» В этом голосе было странным то «Я даже горжусь тобой!» Что он говорил Не по-русски. Мама тоже могла бы гордиться тобой. Но Маруся понимала его. «Жаль, что ее с нами нет». Это был голос Чена. И говорил он, разумеется, по-китайски. «Бу!» Маруся отпрыгнула в сторону. Последнее «бу» раздалось прямо за спиной. Откуда он выпрыгнул? Как подкрался? «Рад тебя видеть!» «Это ты всех убил?» «Кого убил?» «Никого не убил?» «Да? Наверное, тебе отсюда не видно, но вообще-то там...» Маруся показала пальцем вверх. «Все мертвы?» «Какая досада!» «И там моя мама, и самые близкие друзья. Не надо про друзей!» «Ты всех...» -с -с -с -с Чен улыбнулся и приложил палец к Марусиным губам. Они живы. Они просто спят. Я забрал источник энергии. Мама рассказывала тебе про источник. Маруся отошла в сторону и вытерла губы рукавом. «Откуда ты знаешь про маму?» «Ну, эй, не разочаровывай меня. Ты следил за ними? Я рано начал тебя хвалить и убил учителя». «Хорошо!» «Еще одна попытка!» На его хитром лице было столько восторга, что до Маруси начало доходить что-то, что до сих пор не укладывалось в ее голове и никогда не уложилось бы. «Так это ты?» «А ты что, ожидала увидеть кого-то другого?» «Но ты же ненавидишь людей, ты плохой!» «Это слова ребенка!» «Хочешь сказать, что ты пытался спасти человечество?» «И я его спасу!» «Бред! Пойдем! Я расскажу тебе что-то!» «Я никуда не пойду! Тебе нужно согреться!» Лицо Чена расплылось в сладчайшей улыбке «Я хочу... Идем!» Чен развернулся и отправился в сторону ближайшего бокса Проклиная себя за слабость, Маруся последовала за ним. «Через несколько дней произойдет запуск искусственного солнца», — начал рассказывать Чен. «Ты, кажется, кое-что знаешь об этом». «Этим проектом руководит мой папа». «Да, ему так кажется», — абсолютно серьезно согласился Чен. «Что значит «однако», — перебил ее Чен». У твоего отца не получалось запустить проект до тех пор, пока я не показал ему новый источник энергии. Пока очень смутно, но в голове Маруси начала собираться картинка, как будто Чен подсовывал ей правильные кусочки пазлов. Это предметы. Те самые предметы, с которыми ты так хорошо знакома. Я долго собирал их. И переплавил в сплав, И их нельзя переплавить. Но вот собрать его вместе, да, это мои предки умели делать еще в глубокой древности. Чена остановился у двери, пропустил Марусю вперед, зашел за ней и закрыл дверь. Тут гораздо теплее. Это тот же источник, которым подпитывалась база? Ложись на стол». «Ты снова попытаешься выпустить из меня всю кровь?» «Не сейчас. Сначала дело». Маруся села на краешек стола и посмотрела Чену в глаза. «Боюсь, тебе со мной не справиться». Чен громко рассмеялся. «Не бойся. Ты смелая девочка. Со смелыми ей проще всего». «Проще всего что?» Справляться. Чен взял со стола тонкие латексные перчатки и начал медленно натягивать их на руки. Источник энергии один. Ты все правильно поняла. Ты забрал его? Да. Это было нужно для запуска солнца. Но ведь из-за этого все погибли. Они спят. Ты слышишь, что я говорю? Это сон. Как... «Как кома. У них нет пульса, нет дыхания, нет никаких признаков жизни. Но если им сделать инъекцию...» Маруся слушала и, не отрываясь, следила за его руками. Чен взял довольно крупный керамический шприц и начал набирать в него жидкости из ампулы, похожей на серебряную пульку. «И мама, и нос, и Ольга, они оживут. Все оживут. Инъекция делает людей сильнее». «Они же объясняли тебе, им-то ты веришь?» «А где арки?» – внезапно вспомнила Маруся. «Да тут, где-то тут». Чен неопределенно махнул рукой. «Они что, снова?» «Да-да, исчезли. Задери рукав. Но они появятся?» «Если им вернуть источник энергии, да. А ты вернешь?» «Дай мне руку. Или нет?» «Мне нужно твое плечо, иначе ты скоро тоже!» «Что тоже?» «Тебе ведь делали инъекцию!» Маруся недовольно поежилась. Картинка продолжала складываться, и многие до этого момента непонятные слова и фразы начали приобретать смысл. «Вот почему мама злилась на то, что Маруся неразумно использовала энергию. Вот почему она расстроилась, что ей придется делать этот проклятый укол. Они подсадили ее, и теперь она как они. Она зависима и будет вынуждена всю жизнь подпитываться инъекциями с элементами сплава. А сплав...» Чен с легким раздражением схватил Марусю за плечо и приподнял рукав. «Надеюсь, ты не боишься уколов?» Тончайшая иголка вылетела из угловатого, похожего на толстый маркер шприца и пробила кожу. В то же мгновение рука онемела и безвольно повисла. «Обрати внимание, я делаю тебя сильнее и не даю умереть». «Ты же сказал, что они не умирают», — зашипела Маруся, потирая плечо. Если сделать укол, не умирают. Но если его не делать очень долго, то умрут, Чем развел руками, от голода. Мне кажется, я поняла, но одного не поняла. Только одного? — усмехнулся Чем. Нет, два вопроса. Два? Три? Да. Ты помог аркам собрать нужное количество предметов? «Дело не только в количестве, но и в качестве. Но вообще, да. Возникло поле?» «Да». «Место, где могли существовать арки?» «Плюс инъекции для них тоже. Мы разработали их вместе». «А потом ты начал делать инъекции людям?» «Да». «Ты лечил их и спасал им жизнь?» «Вот видишь!» — радостно крикнул Чен, словно до Маруси наконец-то дошло самое главное. «Но потом ты забрал источник». «Да!» — закивал Чен. «Арки пропали, а люди...» «Кончилось действие. Инъекции нужно делать постоянно». «Оно случайно закончилось именно тогда, когда ты забрал источник?» «Да!» — улыбнулся Чен. «Ты же врешь!» Чен пожал плечами. Что будет дальше? Заработает Солнце, и в мире будет много, очень много, очень дешевой энергии. Мир шагнет далеко вперед. А люди? Эти или вообще? Вообще? Что-то может случиться со всеми вообще? После запуска произойдет ослабление магнитного поля и... Это вызовет небольшие... неполадки. Неполадки? Ты нормально себя чувствуешь? Я чувствую себя прекрасно, — выпадила Маруся и запнулась, потому что ее состояние и правда здорово улучшилось. Это вызовет поднятие верхней границы геосферы до 25-30 километров и смещение в тропосферу верхней границы. Что-что-что? Изменится газовый состав в нижнем слое, произойдет значительное понижение давления, уменьшение количества кислорода и, как следствие, уменьшение количества усваиваемого кислорода в легких млекопитающих. То есть люди задохнутся. Не только люди, как бы между делом заметил Чен, животные тоже Но не перебивай, когда я отвечаю на вопрос Итак, произойдет уменьшение усваиваемого кислорода Изменение состава альвеолярного воздуха Изменение парциального давления кислорода Что повлечет за собой гипоксию в разной степени В зависимости от адаптации организма к данным условиям От легкого недомогания до летального исхода Летальный исход – это смерть В некоторой степени, да. И это твой гениальный план спасения человечества. Мой гениальный план — инъекция, которая поможет людям выжить в новых условиях. После ее применения у них произойдет увеличение объема легких не само по себе, а за счет других органов, которые станут менее нужными, менее нужными. Печень, почки – все это немного утратит свое значение благодаря общему улучшению метаболизма. Ты собираешься перекроить людей и сделать их зависимыми от твоего препарата. Но у них будет лучшая жизнь, здоровье, навыки, интеллект. Да им и так хорошо. Они не знают, что могут получить. Ты безумец. «Все эти люди, все те, кто приходил сюда, становились счастливы. Они ни разу не пожалели о том, что сделали инъекцию. И где они теперь? Лежат без пульса и дыхания? Эти жертвы — капля в море. Ты делаешь это не ради людей. Ты хочешь мирового господства. А что в этом плохого? Людям нужен Бог. Они ищут Его». «Так вот оно что! Я умен! Я сделал это сам! Я создал новую расу! Новую эру! Но ты не бог, ты смертен! А вот для этого мне нужна ты!» Маруся замолчала, не зная, что сказать в ответ. Чен посмотрел на часы. «Извини, мне пора идти. Андрей попросил мне помочь найти тебя. Папа, «Да, он думает, что тебя похитили, чтобы сорвать открытие станции». «Как подло!» «И тем не менее, тебе придется некоторое время посидеть тут, и ты, кажется, хотела телевизор». Чен взял со столика пульт и направил его на стену. Стена ожила, распахнув в своих недрах огромный экран. «Через несколько дней здесь будут показывать трансляцию с открытия. Ее будут демонстрировать по всем каналам. Не пропустишь?» Несколько дней? Ты думаешь, я буду сидеть здесь несколько дней? С голода не помрёшь. Я сделал тебе инъекцию. Я не собираюсь. Да, кстати, эти стены сделаны из углеплекса. Знаешь, что это? Мне не интересно. Углеродный триплекс. Он непробиваемый. Крепче камня, крепче стали. Я разобью. Не уверен. «Я? Не перебивай! А то я забуду что-нибудь важное!» Чен приложил руку к албу и сделал вид, что задумался. «Как звали этого? Профессор из школы в Зеленом городе, не помнишь?» «Бунин?» «Да, точно!» Чен перевел свой взгляд на экран телевизора. «Это же он?» Маруся развернулась к экрану и обомлела. «Это действительно был Бунин!» Он стоял в очень странном помещении, все стены которого были выложены медными рельсами, и внимательно изучал что-то, находящееся в его руках. «Какой он странный! Забрался в мой энергоблок!» Маруся ничего не говорила. Она смотрела на профессора, и внутри нее все клокотало от волнения и злости. «Наверное, он пришел спасать тебя. И, наверное, думал, что в энергоблоке отключены видеокамеры». «Наверное, ему сказал об этом эм, Илья?» «Этого мальчика, сбежавшего со змейкой, зовут Илья?» «Так вот, зачем он сбежал?» «Он хотел предупредить профессора и прислать его сюда». «А я, как назло, именно сегодня поменял там все оборудование». Илья был молодец. И Носов тоже, и Бунин. Он пришел, чтобы спасти. «С ума сойти, энергоблок!» «Сложно было бы придумать что-то более эффективное для собственной смерти. Ты видела, что происходит с энергоблоком, если в нем отключить защиту и увеличить нагрузку на элементы?» «Нет», — зачем-то глухо созналась Маруся. «Очень красивое зрелище. Тебе понравится». «Бум! Бах! вольтовые дуги!» «Вы убьете его?» «Нет-нет, ни в коем случае. Его убьет электричество». Чен улыбнулся и, сделав несколько быстрых шагов, вышел из бокса. «Приятного просмотра!» Маруся дернулась, чтобы успеть выскочить за ним, но только распласталась по мгновенно закрывшейся двери. Углеродный триплекс непробиваемой стеной отгородил ее от внешнего мира и шансов на спасение себя и несчастного профессора.